Глава четвертая. Супружеская невинность. Потанцуешь со мной? На глазах у всех гостей, набившихся в банкетный зал, протягивает ко мне руку костров. Галантно улыбается, гад. Молча изучаю широкую ладонь и вкладываю в нее свои пальцы. Вопреки здравому смыслу, внутри будто теплее становится. Скорее всего, это действует на мой переживший ранний перелёт из Питера организм три бокала игристого шампанского, но думать об этом совершенно не хочется. Как будто у меня есть выбор. Сыжу сквозь зубы. Ты ведь не думал, что я смогу отказать свидетелю при всех? Спрятавшись за широкую спину, переставляю ноги до центра танцпола. Вэл разворачивается, размещает левую руку на моей талии и в такт музыки резко подталкивает к себе так, что я ударяюсь о мощный торс и издаю глухой писк. Ноги подрагивают, и я радуюсь, что мне практически не надо держать равновесие. «Любишь жестко, малыш?» — спрашивает он, грязно улыбаясь. Врезается пахом в мои бедра и рисует этой тесной конструкцией полукруг в воздухе. «Отвали костров!» — закатываю глаза, сжимая твердые плечи. «А как любишь, Шиф, «Скажи мне, надо знать. У меня всего 24 часа, чтобы ты влюбилась», — сама говорила. «Тебе все равно ничего не светит». Равнодушно отвечаю, но, думаю, пылающие щеки выдают меня с лихвой. «Вот увидишь, что ты ошибаешься», — произносит он мне на ухо. Отстраняется неожиданно. Удерживая за ладонь, галантно отклоняется, чтобы покружить. Украдкой озираюсь и ловлю на себе завистливые взгляды со стороны Адель и еще одной рыжей девушки, сидящей рядом с ней. Ох, дурочки, я с женатыми не сплю. Свысока произношу. Все еще в шоке от того, что он сказал нам с Мией в саду. Мы с ней переглянуться только успели, и началась торжественная церемония. А потом время вообще полетело в вскачь. Сперва мы долго фотографировались, потом рассаживались по машинам и полчаса ехали до ресторана, где сразу принялись помогать организаторам. Когда начался банкет, я наконец-то выдохнула и думала, сейчас расслаблюсь, но не тут-то было. Ведущий приступил к своей программе и беспрерывно просил выйти из-за стола, поучаствовать в конкурсе или кричать «Горько всем залам!» А кто сказал, что я женат? Удивляется Костров. Отводит взгляд и кивает кому-то из парней. «Ты ведь сам сказал, что был женихом?» Произношу слишком обиженно. «А, точно, я и забыл». Снова сверкает белоснежной улыбкой, удостаивая меня взглядом. «Это нечестно, Вэл. Перед тем, как целовать меня, надо было об этом сообщить. Недовольно проговариваю. Мало того, что в принципе я не просила себя целовать, Не все спокойно относятся к поцелуям с женатыми мужчинами. Я ведь не ты. Не удерживаюсь от шпильки в адрес его скандального романа с женой тренера. Костров вдруг меняется в лице, больше не улыбается, а зловеще придвигается и, как маньяк из фильма ужасов, обнюхивает мои волосы. «Угомонись, кудряшка», — склоняется над ухом. «Боженька не засунет себя в один котел с падшими женщинами, потому что я не женат». Облегченно выдыхаю и вдруг смущаюсь своей реакцией, которую он тут же фиксирует. Но мне нравится то, насколько это для тебя важно. «Не обольщайся, Костров, и хватит вжиматься в меня своим причиндалом!» — снижаю голос. «Извини, родная, но отстегнуть я его не могу. Замок заклинило. Не поможешь?» Я могу только дать по нему коленом, чтобы как следует прижать собачку. Невинно предлагаю. «Хочешь?» «Пожалуй, сам справлюсь», — ворчит Костров, устало вздыхая. Еще раз окидываю взглядом загорелое лицо, светло зеленые глаза с длинными ресницами, серебряное колечко в носу и красивые губы. Проклятая шампанское!» «Если честно, Костров меня удивил». Я думала, что, как это обычно бывает с мужчинами, он скинет все на меня, и я буду плюхаться одна. Но вместо этого Вэл, который раздает горячие поцелуи, когда его называешь Валентином, взял на себя практически все обязанности свидетелей. Разве что в туалет Таю не водил, чтобы платье подержать. Но с этим я справилась на отлично. А еще весь вечер вспоминала наше детство. Его отъезд в Москву стал для меня потрясением. Видимо, психика блокировала негативные эмоции, и я только спустя пару часов после встречи начала понимать, что на самом деле еще долго тогда скучала по нему. Просто, когда начинающего футболиста Кострова захватила волна популярности, совершенно запретила себе о нем думать. Такие, как он, никогда не смотрит на таких, как я. Вот и все ты в разводе?» Губы сами собой задают вопрос. «Нет», — отвечает он, снова прислоняясь торсом к моей груди. «Паспорт девственно чист. Завтра покажу Ив». «Не надо уж». Ворчу, наконец-то, расслабляясь. «Не знаю почему, но супружеская невинность моего соседа из детства вдруг оказывает на меня положительное действие» или это все таки шампанское начинает выступать в роли снотворного. В поместье Соболевых мы возвращаемся уже за полночь. Многие из ребят на навеселе, многие отправились продолжать праздновать в ближайший клуб. «Поможешь донести?» Вздыхаю тяжело, разглядывая отданные мне на сохранение вещи невесты. Тая с Ваней отправились в снятый заранее гостиничный номер для новобрачных. «Конечно». «Я и тебя могу донести», — шутит Костров, надевая пиджак. «Я сама дойду. Всем пока». Ежусь от холода и прощаюсь с ребятами, которые приехали с нами на одной машине. Поднимаемся по лестнице на второй этаж и заходим в мою комнату. Включаю свет, озираясь. Надеюсь, я не оставила ничего лишнего, когда собиралась утром. «Там поставь возле окна, пожалуйста». Произношу, скидывая ненавистные туфли и сумку. «Сюда?» «Да, да, спасибо». Дверь неожиданно грохает, и в ночной тишине слышится треск закрываемого замка. Он запоздало подходит к двери и дергает за ручку. Округляю глаза и шиплю. «Это что за фигня, Костров?» «А я откуда знаю?»